Глава 23. Айви. Словно по заказу, в Рождество выпал снег. Крупные снежинки кружили в воздухе в медленном танце и запорошили двор перед домом Грега. Он недавно уехал помочь Кузине с электрической духовкой, которая решила выйти из строя именно в тот момент, когда она решила запечь мясо. Мы с мамой хлопотали на кухне, готовя праздничный ужин. Она колдовала над фирменной уткой в манговом соусе, которую готовила исключительно по праздникам, а я взбивала крем для шоколадного торта. По старенькому телевизору крутили один дома, а разноцветные огоньки гирлянд, которые я развесила вчера по всему дому, отражались на блестящей белковой массе красным, синим и зелёным цветами. «Сейчас будет твой любимый момент, Айви», сказала мама, перекрикивая шум миксера. Я выключила его. Крем как раз был готов и уставилась на экран, где маленький Кевин провел двух глупых грабителей с помощью черно белого кино «Ангелы с грязными душами». «Сдачу оставь себе, грязное животное», — процитировала я фразу из фильма с широкой улыбкой. «Ты весь фильм наизусть знаешь?» — спросила мама и облизнула кончик пальца, пробуя соус на вкус. «Почти. Я смотрела его раз сто». «Помню, как на Рождество подарила тебе диски с двумя частями. Так ты чуть от счастья не расплакалась». Мама танцующей походкой приблизилась к духовке и отправила туда замаринованную утку. Сегодня у нее было замечательное настроение, поскольку Грег подарил ей любимые и дорогие духи. Хотя она любила эти духи только потому, что их всегда дарил папа. Я так и не рассказала маме про звонок о письмо. Вот уже третью ночь подряд я перечитывала перед сном текст, уже заученный наизусть, но не решалась ответить. А сегодня с утра получила короткое «Счастливого Рождества, утёнок». Кстати, звонила Саманта, сказала, что Дирк и Дрейк ужасно скучают и просила отпустить тебя на летние каникулы в Бостон. Я посмотрела на маму с надеждой и страхом в глазах. И? Мама молчала, словно принимала решение прямо здесь и сейчас, а потом снисходительно покачала головой. «Может, отпущу на недельку-другую?» Я с трудом сдержалась, чтобы не запищать от радости. До летних каникул еще было далеко, но я уже страшилась мысли, что придется разлучиться с Рейденом на два месяца. «Но если поеду туда, то мы сможем с ним видеться, ведь от Бостона до Нью-Йорка рукой подать». Настроение резко взмыло ввысь. К этому времени один дома закончился, и началась вторая часть, где Кевин попал в Нью-Йорк, в город, котором я грезила с тех пор, как переехала в Америку. Пока шоколадный бисквит допекался в духовке, я достала из заднего кармана джинсов телефон и принялась печатать сообщение Дирку. Айви. Срочные новости. Ма сказала, что, возможно, отпустит меня летом в Бостон. Дирк. Если бы не отпустила, мы бы с Дрейком приехали и взяли тетушку Марису из Мором. У нее нет ни шанса. Я мечтательно улыбнулась. В голове уже возникли картинки того, как я знакомлю близнецов с Рейденом. Дек однозначно включит строгого старшего братца и пригрозит Рейдену, что оторвет яйца, если тот посмеет обидеть меня. Дрейк же расскажет ему все самые позорные моменты из моей жизни в Бостоне. Словно почувствовал, что я думаю о нем, Рейден прислал сообщение. Фото. Я открыла наш чат и обомлела. Рейден сфотографировал себя через огромное зеркало в позолоченной винтажной раме. Черный смокинг идеально сидел на его фигуре, словно был сшит на заказ каким-нибудь именитым дизайнером. В нем он казался еще выше и стройнее. Верхняя пуговица белоснежной рубашки была расстёгнута, а узел узкого черного галстука слегка ослаблен обнажая его красивую длинную шею. Сексуальнее Рейдена в смокинге был только Рейден без одежды. Налюбовавший сын, я напечатала ответ. «Айви, будь я с Маугом, утащила бы тебя в свою пещеру, как самое красивое сокровище». Смайлик. Рейден. На секунду я почувствовал себя с шрека, к которому подкатывала дракониха. Айви. Между прочим, он любил ее, Рейден. Я тоже люблю свою мелкую дракошу. Мои пальцы зависли над экраном, пока я лихорадочно соображала, как ответить на сообщение. После того вечера я переживала, что Рейден поднимет вопрос о чувствах, ведь я так и не ответила на его признание, но он даже не упомянул об этом. Снова давал мне время и не давал. Собравшись с мыслями, я уже собралась написать это взаимно, но мама отвлекла меня. «Что это?» Я даже не заметила, когда она успела закончить соус и убрать со стола. «О чем ты?» Мама приблизилась и взглядом хищной птицы уставилась на мои руки, сжимавшие временный подарок Рейдена. «Что это за телефон?» Рейден дал. Неуверенно пробормотала я. Я уже хотела убрать телефон в карман, но мама резко выхватила его. Она пробежалась взглядом по экрану, и я запаниковала, мысленно взмолившись, чтобы она не пролистала чат вверх. Прошлой ночью мы с Рейдом вели довольно откровенную переписку. «Мама, верни!» Я протянула руку, но она резко отпрянула и повернула телефон экраном ко мне. «Вот на что ты повелась, да? Его смокинг наверняка стоит дороже, чем весь твой гардероб. А телефон? Ты что, раздвигаешь перед ним ноги ради дорогих подарков?» Неужели я тебя так плохо воспитала? Казалось, меня ударили под дых. Воздух покинул легкие, а лицо загорелось от стыда и обиды. Это не так. Он дал мне его на время, пока не куплю себе другой. Все деньги, заработанные у миссис Клейтон, я потратила на подарки, поэтому... Я пыталась оправдать себя, но от выражения лица матери защипала в глазах. Она смотрела на меня с неприкрытым презрением. «Моя дочь спит с парнями из-за денег». «Дожили!» — выплюнула она. «Что?» — от возмущения мой голос сорвался на тонкий писк. «У меня с Рейденом ничего не было. У нас все, всё не так. Прошу, поверь мне». Мама подошла ближе, и на безумный миг я подумала, что она сейчас обнимет меня и попросит прощения за столь резкие слова. Но вместо этого... Она одернула ворот моей футболки, запачканной в муке. «Не так говоришь? А это что тогда?» Она ткнула пальцем светлеющий синяк на моем плече. «От абсурдности ситуации я нервно хихикала. Мама, это не то, о чем ты подумала. На днях я случайно врезалась плечом в стеклянную дверь. Вот и синяк». Это была чистая правда. Рейден никогда бы не оставил засос на таком видном месте. «Почему я должна тебе верить?» Холодно спросила она, и я поежилась, «Потому что я твоя дочь?» Мама усмехнулась, а затем отбросила телефон на стол. Благо, он не треснул от силы ее удара и отступила назад. Тебе напомнить про скандал в старшей школе, связанный с твоими похождениями по мужским туалетам?» Я миллион раз говорила, что у меня с Алексом ничего не было. Она цокнула и покачала головой, давая понять, что мои слова ее не убедили. Как такой радостный праздничный день скатился в настоящий кошмар. Я кусала губы, пытаясь сдержать слезы, и сминала в пальцах подол футболки. Грега, как назло, дома не было, чтобы вмешаться и утихомирить маму. «За что ты так со мной?» — спросила я дрожащим голосом. «За что?» Горько усмехнулась мама. «Айви, я беспокоюсь за тебя. Ты ведешь себя глупо и наивно». Готова довериться первому встречному красавчику. Ты уже прыгнула к нему в койку из-за несчастного телефона». Она продолжала настаивать на своем и не хотела даже слышать мои доводы и аргументы, не хотела довериться собственной дочери. Айви дурочка. Айви глупая. Айви инфантильная. Айви наивная идиотка. Я слышала эти слова от матери, сколько себя помню. Но сегодня... Она перешла черту, чуть ли не прямо обозвав меня шлюхой. Не я залетела в восемнадцать и бросила учебу. В порыве злости выпалила я. «Что ты сказала?» Мама выглядела растерянной, избитой с толку. Она снова сделала шаг ко мне, но я только расправила плечи и выпрямила спину. «Почему ты называешь глупой идиоткой меня? Хотя это не я бросила учебу из-за того, что залетела от первого встречного красавчика». Отчеканила я, желая причинить ей ту же боль, какую она причинила мне. В следующий момент тишину разрезал звон пощёчины, и мою щеку обдала огнем. Я прижала ладонь к месту удара, ошарашенно глядя на маму. В ушах зазвенело, и померечился звук, опрокидывая моего стола. Потом я услышала громкий всхлип, прямо как из самых страшных моих воспоминаний. Но не сразу поняла, что плачу сама. «Пошла вон!» — процедила мама, даже не пытаясь смахнуть слезы. «Катись к своему Рейдену, которому сейчас и без тебя хорошо в своем Нью-Йорке! Убирайся немедленно!» Я судорожно хватала ртом воздух, не в силах пошевелиться. Опомнилась только, когда мама толкнула меня в грудь обеими руками. «Уходи!» — закричала она, захлёбываясь рыданиями. «Видеть тебя не могу! Убирайся!» Ее слова вывели меня из ступора. Я схватила со стола телефон и выскочила на улицу, на ходу надевая куртку. Даже шнурки на ботинках не завязала. Я не помнила, как добралась до остановки и доехала до кампуса. По дороге в общежитие я уже не сдерживала слезы, и они замерзали на моих щеках. Благо, все студенты разъехались на Рождество, и никто не видел меня в таком состоянии. Да и снегопад усилился так, что случайные прохожие не заметили бы моих слез. Айви услышала знакомый голос и оцепенела от страха. Я быстро вытерла лицо окоченевшими пальцами и подняла голову. «Почему ты не дома на Рождество?» И вместо приветствия спросила я охрипшим голосом. Зак спустился по ступенькам крыльца и натянул на голову капюшон черной парки. «Я не христианин». — ответил он. — А ты почему здесь? И почему плачешь? Тебя кто-то обидел? А то на его голосом не стало не по себе. Он ведь мог рассказать все Рейдену. — Пустики. повздорила с мамой. Немного остыну и вернусь домой. Как можно бодрее, — ответила я. — Не хочешь поговорить об этом? Я могу побыть с тобой. — Нет, не надо. — Немного истерично воскликнула я. Все в порядке, правда? И, пожалуйста, не говори ничего Рейдену. А то он паникер, сразу начнет волноваться. Я даже сумела натянуть улыбку. Задумчиво нахмурившись, зак изучил мое лицо, а потом равнодушно пожал плечами. Как знаешь, если что, пиши. И не попрощавшись, ушел. Я на ватных ногах добралась до комнаты, в которой без стены было непривычно мрачно и тихо. Сняв грязную после возни с бисквитом и кремом одежду, я натянула старую футболку и теплые вязаные носки, которые мне подарила на Рождество миссис Клейтон. Еще вчера я звонко хохотала, когда она сказала, что оранжевые мордочки с длинными носами — это вовсе не они, а ее попытки вышить крючком члены. «Надеюсь, член моего внука выглядит симпатичнее, чем эти?» Добила она меня. Накрывшись головой одеялом, подаренным Рейденом, я наконец-то позволила себе разреветься в голос. Меня поразила ужасная догадка. Мама никогда меня не хотела. Такие мысли и раньше посещали мою голову, но сейчас я осознала это в полной мере. Если бы не беременность, ее жизнь сложилась бы иначе. Возможно, она бы рассталась с моим отцом и нашла свое истинное счастье. Реализовала бы свои таланты и амбиции, осталась в родной стране. Я причина всех ее бед. Вот только почему она тогда просто не отдала меня отцу. Или, может быть, я многого не знаю и на самом деле не нужна и ему. Я уже ничего не понимала и от этого чувствовала себя беспомощной и разбитой. Щека продолжала гореть. Казалось, я никогда не избавлюсь от красного следа на лице. Никогда не забуду тот оглушительный звон и никогда не смогу вытравить из памяти полные ненависти глаза матери. От долгих рыданий у меня разболелась голова, и я сама не заметила, как провалилась в беспокойный нездоровый сон.